12. Воскресение Христа описано персами, как вознесение Селима Драгоценного на небо при помощи белой птицы. Согласно Евангелиям, через три дня Христос воскрес и вознесся на небо. Следует ожидать, что это будет описано и в персидском сказании. Наш прогноз оправдывается. Напомним, что в столице вспыхивает мятеж против Селима. Он оказывается на верхушке высокого минарета, который окружают враги. Солдаты разрушают основание минарета. Селим вот-вот погибнет. К счастью, у Селима есть три волшебных волоска, которые могут помочь ему в беде. Эти волоски ему вручила волшебница Перри. Поясним, что Перри — это фантастические существа в виде прекрасных девушек в персидской мифологии. Рисунок 2.25 Сказано, когда минарет заколебался, Селим начал молиться Богу и вдруг вспомнил о Перри и о тех трех волосках, которые она дала ему. Он подбежал к светильнику и спалил один волосок. Тотчас прилетела белая птица и села на минарет, говоря, «Я прибыл за тобой, ведь твои дети соскучились по тебе». Смотри рисунок 2.25. Гюстав Моро, персидская перри, 1865 год, 1826-1898 годы, взятые из Википедии. С этими словами птица подхватила Селима, поднялась в воздух, люди увидели, что какая-то птица несет Селима в клюве по воздуху а минарет тем временем рухнул и погреб под собой многих людей и разрушил много прекрасных домов. Страница 43. Напомним, что о Вознесении Иисуса возвестил ангел, которого увидели жены мироносицы, явившиеся утром гробницы Христа. Ангел сидел у пустого гроба Иисуса. Существует множество икон, представляющих жён Мироносец, И ангела у гроба Господня, где остались лежать лишь пелены, окутывавшие тело Христа. Рисунок 2.26, 2.27 и 2.28. В христианской традиции ангела обычно изображали с крыльями и в белом одеянии. Понятно, что именно поэтому персидские авторы описали христианского ангела как белую птицу, которая подхватила воскресшего Иисуса и подняла его на небо. Смотри рисунок 2.26 «Явление ангела женам-мироносицам» иконостас Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря около 1497 года, взята из интернета. Смотри рисунок 2.27 «Жены-мироносицы у гроба Господня» Вологодская икона, конец 15 века, взята из Википедии. Смотри рисунок 2.28 «Жены Мироносицы у гроба Господня», икона XIX века, взята из Википедии. А Вознесение Селима Иисуса на небо представлено как чудо вследствие магического сошения волшебного волоска, Напомним, что иногда казнь Христа представлялась как сожжение на костре. Недаром Гору Голгофу называли также костром. Смотри подробности в нашей книге «Христос и Россия глазами древних греков». Глава 3, пункт 3. Вывод. В тот самый момент, когда Селим оказывается на волосок от смерти, в окружении враждебной толпы волшебная белая птица Ангел подхватывает Селима и возносит его на небо. Причем Селим в это время находился на вершине высокого минарета, который, вероятно, стал здесь в персидском сказании символом горы Голгофы. То есть с вершины Голгофы Селима Иисус вознесся на небо. В деталях эта версия отлично от евангельской, но суть дела та же, что и в христианском освящении.